Глава 17. Телефон был громыхающий старой Нокией. Он стоял на кухонной стойке, слегка подпрыгивал и наигрывал старую мелодию, которую Ричард слышал тысячу раз в барах, автобусах и на улице. Дороти тут же подняла трубку, сказала: "Алло?" и некоторое время молча слушала, как будто получила срочное сообщение или предупреждение. Потом она бросила трубку на рычаг словно таж глоей руки. Звонил мистер Винсент из мотеля, сказала она. Что он сказал? спросил Ричард. К нему приходили двое мужчин, они едут сюда прямо сейчас. Кто? Мы не знаем, раньше их здесь не видели. Она распахнула кухонную дверь и выглянула в коридор в сторону гостиной. Несколько секунд царила тишина, потом Ричард услышал шорох шин по асфальту, тихий стон двигателя и виск тормозов. Колеса покатили по гравию, машина свернула на подъездную дорожку. Уходите, пожалуйста, они не должны вас здесь застать. Мы не знаем, кто они. Это люди Дунканов, кто еще? Я не могу допустить, чтобы они вас тут обнаружили, это будет стоить дороже моей жизни. Я не могу уйти, они рядом с домом. Спрячьтесь сзади, я вас прошу, они не должны вас увидеть, я не шучу. Дороти вышла в коридор, готовясь встретить гостей у входной двери. Шины громко шуршали по гравию, машина была уже совсем близко. Они могут обыскать дом. Если они вас найдут, скажите, что пробрались внутрь со стороны двора, и я не знала о вашем присутствии. Скажите, что вы не имеете ко мне никакого отношения. Она вышла из кухни и закрыла дверь. Анджело Манчини сложил листок с указаниями и засунул его в карман. Они ехали по бугристой проселочной дороге, ведущей к унылому, богом забытому фермерскому дому из музея или исторической книги. Экран навигатора ничего не показывал, белое пятно. За рулем сидел Роберто Кассано, который даже не пытался объезжать Рытвина, они его не волновали. Это были колеса Херца, а не его собственные, примечание. «Херц» — одна из крупнейших общенациональных фирм по прокату автомобилей. Конец примечания. Впереди распахнулась дверь, и на пороге появилась пожилая женщина, которая так крепко вцепилась в ручку, словно боялась упасть. У старухи имеется какая-то постыдная тайна, можешь не сомневаться, сказал Манчини. Похоже на то, ответил Кассано. Ричард выглянул на задний двор. Около 60 ярдов до припаркованного пикапа и еще 60 до амбара, сараев и курятника. Он осторожно приоткрыл дверь. Потом обернулся и проверил дверь, ведущую в коридор. Она оставалась закрытой, но он слышал машину. Она остановилась. Щелкнули замки дверей. Рича ощутил, как смотрит на незваных гостей, охваченная страхом и паникой женщина. Он пожал плечами и повернулся, собираясь уйти. Его взгляд скользнул по кухонному столу. Бесполезно. Они могут обыскать дом. Скажите им, что я не знала. На столе стояли остатки двух завтраков: две тарелки от каши и две от яичницы, две тарелки с крошками от тостов. «Две ложки, две вилки, два ножа и две кофейные чашки. Ричард сложил все три своих тарелки одну на другую, сверху поставил кофейную чашку, нож, вилку и ложку засунул в карман. Держа посуду в одной руке, он пересек кухню и вышел в дверь, аккуратно прикрыл ее за собой и зашагал через двор. Каменистая земля проросла сорняками, которые скрывали шум его шагов. Однако рука у него дрожала и тарелки дребезжали. Каждое движение сопровождалось тихим звоном, ему он казался громким, как пожарная сирена. Ричард миновал пикап и направился к амбару, старому покосившемуся строению из тонких промазанных дегтем досок. Амбар находился в жутком состоянии. Короткие петли перекосились, дверь была приоткрыта. Ричард просунул в щель каблук и с трудом протиснулся внутрь: сначала спина, потом плечи, затем стопка посуды. Внутри было темно, лишь лучи солнца едва просачивались сквозь щели между досками, и полосы света ложились на земляной пол, пропитанный старым машинным маслом. Сильно пахло креозотом и ржавчиной. Ричард поставил стопку посуды у двери. Вокруг него стояли какие-то старые машины, покрытые слоем ржавчины. Он не узнал ни одну из них. Во все стороны торчали зубцы, лезвия и колеса. Металл был погнут и приобрел фантастические формы. Фермерские инструменты совсем не его сфера деятельности. Ричард вернулся к двери, выглянул в щель, напряженно прислушиваясь и пытаясь понять, что задумали парни. Он не мог к ним прикасаться, если только не заставить их исчезнуть навсегда вместе с машиной, после чего сделать так, чтобы Винсент держал язык за зубами также навсегда. При любых других вариантах неприятностей Дороти не избежать. Таким образом, благоразумие требовало не высовываться. Впрочем, многое зависело от того, что будет происходить в доме. Один крик может означать, что у Дороти не выдержали нервы, Но ну, а после двух он войдет в дом и будь что будет. Джек не услышал ничего и в течение долгих десяти минут ничего не видел. Затем один из парней вышел через заднюю дверь во двор, за ним появился второй. Они прошли с десяток шагов и остановились рядом, глядя по сторонам так, словно владели всем, что находилось вокруг. Они посмотрели налево, прямо и направо. Городские ребятишки в блестящих туфлях, шерстяных брюках и куртках, ростом немногим меньше 180 сантиметров, широкие плечи, смуглая кожа, обычные крутые парни из телевизионного сериала. Они прошли еще несколько шагов в сторону пикапа, проверили кузов, распахнули дверцу кабины и заглянули внутрь. Затем двинулись дальше в сторону амбара, сараев, курятника и свинарника, прямо к кричеру. Они подошли совсем близко. Джек повел плечами, согнул локти и встряхнул кистями, стараясь вернуть чувствительность рукам. Сжал сначала правый кулак, за ним левый. Двое парней подходили все ближе. Они посмотрели налево, потом направо, принюхались остановились блестящие туфли, шерстяные куртки, городские ребятишки. им не хотелось пачкаться в свиных экскрементах, петушиных перьях и горах мусора. Они переглянулись, и тот, что справа, повернул к дому. Эй, старуха, тащи сюда свою толстую задницу побыстрее. Дороти вышла во двор в сорока ярдах от незваных гостей. Она немного помедлила и неуверенно направилась к ним. Они не спеша зашагали ей навстречу и встретились возле пикапа, тот, что слева стоял неподвижно, тот, что справа одной рукой схватил Дороти за предплечье, другой вытащил из-под куртки пистолет. Подплечная кобура, никелированный полуавтоматический пистолет или нержавеющая сталь. Ричард находился слишком далеко, чтобы определить модель, может быть кольт», или его копия. Парень поднял оружие и прижал дуло к виску Дороти. Он держал оружие горизонтально, как преступник из дешевого фильма. Большой и три пальца сжимали рукоять, четвёртый лежал на курке. Дороти отпрянула, парень дернул ее на себя. "Ричард", позвал он. "Тебя так зовут? Ты здесь? Ты где-то рядом? Ты меня слушаешь?" Я собираюсь досчитать до трёх. Если ты не выйдешь, я пристрелю старую корову. Я держу пистолет у ее головы. Скажи ему, бабушка, здесь никого нет, сказала Дороти. Во дворе стало тихо. Три человека и на тысячу акров никого рядом. Ричард стоял неподвижно в темноте на прежнем месте. Он видел, как Дороти закрыла глаза. "Один", сказал парень с пистолетом. Ричард стоял тихо. "Два", сказал парень. Ричард не двигался. "Три", сказал парень.